560. -е. Гуру. Сколько времени в течение дня имеется в распоряжении ученика, чтобы заняться самыми нужными и полезными упражнениями, вместо того, чтобы бездумно терять драгоценные минуты?